Мы всегда боимся за себя, а не за других. Эго пытается убедить нас, что это страх за другого человека. Я говорила об этом в одной из наших прошлых встреч, когда Анна рассказывала о своем страхе за Сандру. Видите, как сопротивляется эго, и как нам сложно из-за этого усваивать наши знания. Принять факт, что мы всегда боимся только за себя, означает принять ответственность за себя, а не за других. Похоже, эго сложнее всего принять все, что касается закона ответственности. Поэтому не переживайте, я привыкла повторять это много раз. Иногда нам кажется, что все понятно, однако новое быстро забывается, и мы опять возвращаемся к своим старым убеждениям. Мы ошибочно думаем, что боимся за другого, и самое ужасное, мы постоянно волнуемся, а главное, не можем избавиться от чувства вины, пока соответствующий человек не решит как-то изменить свою жизнь. Мы отдаемся во власть другого. Вернемся к моему вопросу, Марио. Почему тебя пугает то, что твоя сестра заболеет или у нее будут проблемы в семье из-за самоубийства сына? Марио смотрит в пол, глубоко вздыхает, а затем тихо и медленно отвечает. «Если это случится, мне будет очень сложно ее навещать, зная, что у меня все хорошо и моя жизнь становится все лучше и лучше. Значит, я боюсь, как бы она не сочла меня бессердечным трусом и не упрекнула, что я не помогаю ей». «Ты действительно считаешь себя бессердечным? Кроме того, неужели твоя сестра и правда ожидает, что ты решишь ее проблемы?» Она просила тебя о помощи? Нет, она постоянно жалуется, говорит, жизнь несправедлива, не понимает, за что ей такое испытание. Недоумевает, как же никто не догадался, что их сын был так несчастен. Фактически, я целую неделю звоню ей каждый день, хотя она не просила о помощи. Ничто не мешает тебе поделиться с ней своими чувствами, сказать, как ты хочешь ей помочь, но не знаешь, как это сделать, и что ощущаешь себя бессильным. Ты можешь предложить ей частную психологическую помощь. Я знаю несколько человек, которые могли бы им с мужем помочь. Помни, Марио, пока человек не попросит о помощи, ни к чему навязывать ему то, что мы считаем для него благом. Но даже если он попросит о помощи, а это окажется выше наших сил, нужно это ему объяснить и по возможности свести его с кем-нибудь, в ком он найдет искомую поддержку. У твоей сестры и ее мужа шок, это естественно. Через пару недель говорить с ними станет намного проще». Лучшей помощью для них сейчас будет услышать, что для человека совершенно нормально считать жизнь несправедливой и даже обвинять Бога. Им нужно дать себе право недоумевать, почему их сын так поступил. Однажды они поймут, что относились к сыну так хорошо, как только могли, и что они не ответственны за решения других. Еще ты можешь признаться сестре, как тебе сейчас сложно видеть несчастным человека, которого ты очень любишь, и не знать, что с этим делать. Возможно, тебе сейчас даже сложно часто ее видеть. Признай за собой право иметь пределы, поделись ими с ней, и увидишь, жить с ними станет проще. Часто бывает, стоит нам дать себе право на пределы, как они изменяются. И оказывается, сил у нас гораздо больше, чем было прежде. К сожалению, не существует школы, обучающих будущих родителей всем ситуациям, которые могут случиться с ребенком. Обычно все родители на Земле повторяют усвоенное от мамы с папой, учатся на собственном опыте и становятся мудрее. Вот так поколение за поколение мир совершенствуется. Признайся, это самоубийство застало врасплох и тебя. Оно показало тебе, каким бессильным ты себя чувствуешь, когда хотел бы помочь любимым людям. Каждый из нас хоть раз в жизни чувствует себя бессильным. Это в природе человека. Ты правда думаешь, что твоей сестре станет легче, если ты будешь несчастным из-за своей неспособности помочь ей? Да нет, Луизет так меня любит, что я уверен, ей бы не хотелось видеть меня несчастным. Похоже, я сам все придумал, я понял, что мне делать. Спасибо, Лис, теперь все стало ясно. А как ты, Анна, встретила эту печальную новость? Совсем не так, как Марио. Я не чувствую себя обязанной помогать своей заловке, хотя и очень ее люблю. Я ему сразу сказала, мне неловко. Я не знаю, что делать и говорить, чтобы помочь ей. Но если Луизет что-нибудь понадобится, пусть она сразу ко мне обращается. Физически мне легче ей помочь, чем психологически. Поэтому я предложила проведать ее на следующей неделе, помочь по хозяйству и приготовить много разной еды, которую можно долго хранить в холодильнике. Она грустно улыбнулась и поблагодарила меня. Было видно, что она оценит мое предложение. Для меня в этой ситуации самая большая проблема – это представить, что подобное могло случиться с нашей собственной дочерью. При этой мысли у меня болит сердце, мне становится трудно дышать. Я сразу поговорила об этом с Сандрой, спросила, не приходили ли ей в голову мысли о самоубийстве. Она сразу же заверила меня, что ей бы на такое не хватило мужества. Мужество. Странное для самоубийства слово, правда? А она говорит, любому, кто такое задумал, нужно большое мужество, чтобы перейти к действиям. Кажется, двое ее друзей рассказывали ей об этом. Один хотел перерезать себе вены, а другой проглотить пузырек таблеток. Но ни один из них не отважился на это. Думаю, так оно и есть. Должно быть, сделать такое непросто. Я прочитала в интернете, что самоубийства среди молодежи встречаются все чаще. И не только в Квебеке, а и в других странах. Ты не знаешь, почему?